Глава 11. Как дела, Жень? Всё хорошо. О чём бы вы хотели поговорить сегодня? Вы выглядите взбудораженной, правда? Хм, знаете, сегодня я получила одно очень странное предложение, и теперь оно не идёт у меня из головы. Да? И какое же? Расскажете? Да. Э, -э помните, Я говорила вам о том, что повздорила в клубе с одним человеком, а он потом вдруг оказался нашим новым заказчиком, и я оказалась его подчинённой. Да, конечно, помню. Дамир, кажется. Да. Ну так вот, вчера вышло так, что мы случайно застряли с Дамиром в лифте вдвоём. Какие-то перебои с электричеством. А сегодня Сегодня во время обеденного перерыва он отвёз меня в ресторан и предложил мм не отношения, а просто интимную близость. Так и сказал. Ну, практически. Предложил сходить куда-нибудь, но было очевидно для чего. И потом, когда я спросила прямо, не отрицал. Ясно. И вас это взбудоражило? Конечно. Обидело? Нет. Что вы ответили? Боже, я это самое ужасное. Я сказала, что подумаю, хотя тут не о чем думать, да? Но я была в таком ступоре от этого разговора. Что же в этом ужасного? Ничего ужасного нет. Женя, вы начали свой рассказ с того, что застряли в лифте с этим человеком Дамиром. Что-то случилось в этот момент? Почему он сделал вам такое предложение? Да. Выключился свет, лифт остановился, было ни черта не видно, и я запаниковала. Знаете, темнота, маленькое пространство, невозможность сбежать, мужчина рядом, меня такая беспомощность охватила. С трудом сдерживалась, чтобы не впасть в истерику. Дамир, похоже, понял, что со мной что-то не так, начал рассказывать всякие истории, ну, знаете, из детства. Я не особо вслушивалась, Но у него такой приятный низкий голос, особенно в темноте. Успокаивающий. И я, я его поцеловала. Поцеловали? Да. Потом извинилась, когда появился свет, и лифт починили, но он, он, кажется, не так меня понял, решил, что это приглашение. Ясно. И что вы теперь намерены делать? Я я не знаю. А чего бы вы хотели, Жень? Да не знаю я, господи. Вы его сами поцеловали. Он проявлял инициативу. Нет, сама. Потом уже во время пытался проявить, ну, вы понимаете, о чём я. Но я меня это только напугало, потому что мы в лифте заперты. Физически он гораздо сильнее меня, и мне было бы с ним не справиться. Я вообще не хотела такого контакта. Мне просто нужно было почувствовать защиту, человеческое тепло без секса, понимаете? — Понимаю. — То есть вы его оттолкнули? — Да, — попросила не переходить границы. — Он вас услышал? Остановился? — Да. — Вы продолжили целоваться? — Да. — Как вы думаете, он бы остановился, если бы вы зашли дальше? — М-м-м. Вы ведь именно этого боитесь, да, Жень? Насколько я вижу, он достаточно жёсткий и властный человек. Но ведь это не делает его жестоким. Жень, послушайте, вам необходимо научиться слышать свои желания, а не свой страх. Страх всем нам необходим, очень полезен. Это защитный механизм, придуманный природой, чтобы включать инстинкт самосохранения. Чувствовать страх это нормально, естественно. Но невозможно жить полноценной жизнью, руководствуясь только им. Если вам определённо нравится этот человек, то почему бы не попытаться подпустить его немного ближе, следуя другим своим желаниям. В конце концов, за почти год нашего общения с вами я в первый раз слышу, чтобы вы первое кого-то поцеловали. Пусть и в такой нестандартной ситуации. Думаете, мне стоит согласиться? Нет, это решать только вам. Но это решение не должно быть основано на страхе. Необходимо попытаться услышать именно себя. Постарайтесь отречься от страха, убрать. Если в лифте вы почувствовали себя защищённой с этим человеком, то почему бы не попытаться воскресить это ощущение, сделать на нём крючок. Давайте попробуем с вами одну практику. Он всё равно не кажется мне безопасным. Что именно кажется вам опасным? Сам человек или те эмоции, которые он в вас вызывает? Ма следующее утро на работу я снова опаздываю, и снова потому, что собираюсь не в пример дольше обычного. слишком тщательно. Сегодня я всё-таки надеваю юбку. Простой шерстяной карандаш с завышенной талией длиной до середины икры. Сверху укороченная рубашка, доходящая лишь до конца рёбер. Поэтому, если поднять руки или наклониться, то между высоким поясом юбки и краем рубашки светится тонкая полоска оголённой кожи. Ничего особенного, Но ощущаю себя практически богой. Не потому, что я не ношу юбки, нет. Именно эту я достаю из шкафа довольно регулярно, наряжаясь для походов в театр или на выставки. Я знаю, что она мне идёт и красиво облегает ягодицы и бёдра, знаю, что на меня неизменно обращают внимание мужчины, когда я выгляжу так. И их даже не смущает короткая мальчишеская стрижка и удобные ботинки без каблука. Всё знаю. Но я ещё ни разу не надевала эту юбку в ожидании реакции совершенно определённого человека. Тем более, что я не совсем понимаю, зачем мне эта реакция вообще нужна. Ведь я почти всю ночь думала над тем, что предложил мне Домер, и что потом говорила на приёме Елена Леонидовна. И решила, что Кирефову я откажу. И всё же его реакция на юбку, если она, конечно, последует, будет мне чертовски приятно. Пока я паркуюсь у бетонной коробки здания ОАО РЗК, мне звонит Тим и сообщает, что через час он тоже подъедет, потому что у него назначена встреча с начальником склада и Кирефовым. для получения отборных люлей. Оказывается, вчера при заливке обновления программа начала сбоить на добавлении новых данных, а обнаружили на складе это только ночью. Тимофея подняли в 3, и всё это время он дистанционно исправлял баг. Исправите, исправил, но все в ярости. И звонит он мне не просто так, а предупредить, что пока его нет, эта ярость может обрушиться на меня. Почему ты меня не разбудил? раздражённо шиплю в трубку, захлопывая дверь машины и пикая сигнализацией. Я бы помогла. Не помогла бы. Ты лучше сейчас проверь. Я от тебе там на почту выслал. Всё, Жек, пока. Я собираюсь. Ок, пока. В трубке раздаются гудки. Задумчиво смотрю на гаснущий экран мобильника. Внутри разливается смутное тоскливое разочарование. Я не сразу нащупываю его причину, а когда понимаю, начинаю злиться на себя. Всю ночь они не спали, получается злые, у них проблемы, и явно будет не до меня. Одёргиваю юбку, пошедшую складками на бёдрах, и направляюсь ко входу в ОО РЗК. Солнце над головой скрывается за тучу, и небо серой монотонной массой неожиданно давит на плечи. Не до меня. Ну и ладно. Так даже лучше, да? Стоит открыть дверь IT-отдела, как на меня наваливается уверенность, что случилась какая-то ж... очень непростая ситуация. Обычно спокойная, почти убаюкивающая атмосфера open space'а сейчас наполнена нервным жужжанием, напоминающим растревоженный улей. Ребята носятся туда-сюда между ячеек, размахивая какими-то бумагами, сквозь зубы спорят между собой по углам, что-то доказывая, нервно трут, искаженные напряжением лица. «Привет!» — машу я всем и одновременно никому, пытаясь побыстрее прошмыгнуть к своей ячейке. В меня тут же впивается десяток недовольных глаз, и раздражение в половине из них сменяется удивлением, а взгляды ощутимо липко, посидают на юбку вернее на той её части, что плотно обтягивает бёдра и задницу. Жень, ты что, к порке у генерального подготовилась, да? весело фыркает зануда Влад на весь отдел. Эх, жаль я не додумался ни в платье. Извиняющий от общего напряжения отдел взорвался нервным, освобождающим хохотом. Тебя и без платья нагнут, Владон. Оставь на выход. Что за веселье? Дверь кабинета начальника отдела неожиданно распахивается, и оттуда показывается круглая, красная и впервые совсем не добрая физиономия Алексея Борисовича. Заняться что ли нечем, не пойму. Все тут же утыкаются в мониторы, но в воздухе ещё витает фантомный призрак недавнего смеха. Евгения, Алексей Борисович, переводит тяжёлый взгляд на меня, и мне невольно хочется под ним вытянуться по стойке, словно провинившемуся солдату. Через полчасика зайдите ко мне. Хорошо, Алексей Борисович. Дверь кабинета захлопывается. Я пару раз моргаю, переваривая тот факт, что добрый колобок Алексей Борисович вообще так умеет. И одёрнув не оставшуюся незамеченной юбку, Иду на своё рабочее место. О, Женька, привет. Ромыч стягивает наушники и откидывается в кресле. В курсе уже, у нас тут апокалипсис. Борис и черевёт как подстреленный медведь. Ага. Меня к себе через полчаса вызвал. Я кидаю сумку на тумбочку и включаю комп. Пора за вазелином бежать по ходу. Ромка, ожидая, моржёт над моей плоской шуткой. Да у него своё есть поделиться. Его там Кирефов сейчас дрючит по-любому от души. Там два танкера неправильно учли на складе. Перелопачивать капец сколько. Кирефов здесь? Голос тонко вздрагивает, и мне хочется себя за это придушить, но Ромка, конечно, не понимает причину столь неожиданного фальцета. С самого утра то тут, то на складе весело, короче, готовься. Ага. Росеина, обронила я, загружая программы и почту. В чём баг-то был именно? Тимна портачил. Да! Там Влад ещё отметился. Ромка чешет затылок обеими руками и косится на меня. Его взгляд медленно стекает по моей фигуре и останавливается на бёдрах. М-м, в юбке? В вспыхиваю. Это преступление? Не, ты прямо классная. Собралась куда-то вечером? Мне не нравится, как тепло и заинтригованно горят его глаза, ощущая, словно меня облапывают липкими невидимыми щупальцами. Я не против внимания незнакомых, оно мне даже льстит, как и любой другой девушке, но я не хочу его от человека, с которым провожу минимум по 8 часов в день и работаю. Нет, просто так, холодно бросаю я и показательно утыкаюсь в монитор. Надо посмотреть, что там прислал Тим, и что же всё-таки за баг у них тут приключился. Просто так, повторяет за мной ромка, будто перекатывая слова на языке. А затем вдруг поднимается со своего кресла. Жек, пойдём покурим, а? Кусаю губу в растерянности и смотрю в его открытое, улыбающееся лицо. Эм Ну, пойдём. Ромка услужливо чиркает передо мной зажигалкой, давая прикурить. Я наклоняюсь к неверному маленькому пламени и делаю затяжку. Горьковатый дым ползёт в лёгкие, туманит голову. Откидываюсь спиной на бетонную крашеную стену и щурясь, наблюдаю за Ромой, прикуривающим себе. Мой ровесник, чуть старше, высокий, худой, но не сутулый, скорее жилистый, чем тощий, с симпатичным лицом, тёплыми глазами, работающими мозгами и отличным чувством юмора. Однозначно Ромка классный. Наверное, другая давно бы заигрывала с ним. Наверное, он и от меня этого ждёт. Он выпускает дым, пряча зажигалку в карман брюк и перехватывает мой взгляд. Ты классная в юбке, я тебе говорил. Вроде в шутку, но голубые глаза смотрят внимательно и цепко. — Повторяешься, да? — фыркаю с иронией. — Больше не надену, чтоб тебя не заедало. Смеется. — Больше и не надо, я запомню навсегда. Прекращай, хмурюсь. — Женька. Ромка качает головой, продолжая улыбаться. В воздухе между нами вместе с дымом сгущается едва заметная покалывающая нервозность. — Слушай, а что сегодня вечером делаешь, если никуда не идешь? Пятница все-таки. Я затягиваюсь еще раз, отворачиваясь от него. Ладони влажнеют, и мне хочется стать дымом, который я выпускаю изо рта, чтобы вылететь в открытое окно. — Зачем, Ромка, зачем? Не переводи на это. У нас отличные отношения, легкие и дружеские, и мне отчаянно хочется в них удержаться. дать ему это понять, не обижая, не делая так, что между нами потом останется негласная отчуждённость. Как это сделать? Как? Да не знаю пока. С подружкой встречусь, наверное. Я говорю это намеренно небрежно, и это, скорее всего, правда. Катька почти каждую пятницу пытается меня занять. Пока ещё никаких предложений от неё не поступало, но ведь нет и двенадцати. Угу. тянет Роман, отвлекаясь на сигарету, и потом продолжает слишком лёгким, наигранным тоном. Слушай, может, на концерт сходим в А2? Там музыкальный фестиваль сегодня, друзья мои играют, познакомлю, проветришься после того, как точно сегодня начальство навешает. Ну как идея, пойдёшь? И замолкает в ожидании ответа, продолжая улыбаться и в упор смотря на меня. Не знаю даже, что за музыка. Разная, фолк в основном. Эм, я небольшая поклонится. Да пошли, Жень, умоляюще. Что ты? Просто как друзья. Кусаю нижнюю губу, раздумывая. Как друзья. Возможно, это отличный вариант. Я ведь действительно могу неплохо провести вечер и заодно дать Роме понять, что между нами ничего не будет. в неформальной обстановке. Все-таки, когда ты на работе, всегда остается ощущение, что если вы выйдете за ее пределы, то станете ближе, что все сложится по-другому. Но по-другому не будет, Ром. Ладно, пошли. А, класс, Женька! И прежде, чем я успеваю хоть как-то среагировать, Ромка уже кружит меня по лестничной клетке, душа в своих неожиданно крепких объятиях. Будет супер, обещаю. Зажжём. Стук металлической двери пролётом выше заставляет Романа так и замереть в обнимку со мной и резко вскинуть голову. Я тоже поворачиваюсь в сторону пришедшего и уже в следующее мгновение резко отшатываюсь от злобина, ощущая, как совершенно нелогично подскочившее сердце больно застревает где-то в горле. Это ужасно глупо, но меня так и тянет начать оправдываться и что-то объяснять, глядя в чёрные, сощуренные глаза зашедшего в курилку Дамира. Гулкая дребежащая тишина отражается от бетонных стен, и мне чудится, что всем слышно, как зашумело у меня в ушах. Дамир Тиграныч, здравствуйте. Рома оживает первым. Хотя, наверное, мне только кажется так. И он и не думал превращаться встукана. Для него ведь в этой ситуации нет ничего необычного. Просто начальник просто зашёл покурить. Злобин уже протягивает руку для приветствия, ещё и не думая ещё спускаться на нашу лестничную клетку до Миру, а я наоборот, отступаю на шаг подальше от них обоих и не останавливаюсь, пока спина не упирается в высокий подоконник. И все это время тяжелый нечитаемый взгляд Дамира провожает меня. «Здравствуй, Роман!» — ровно отвечает Кирефов Ромке и так, и не взглянув в его сторону, легко спускается к нам по ступенькам. Небрежно жмет, но сильно тряхану в протянутую руку, а затем становится ровно между нами напротив окна. Я делаю ещё шаг в сторону, чтобы не загораживать пепельницу и чтобы он случайно не задел моё плечо, когда к ней потянется. Дамир на это едва заметно криво улыбается, приподнимая уголок губ, быстро скользит взглядом вниз по моей фигуре, застопоривается на бёдрах, обтянутых юбкой, и отворачивается к окну. Я вижу, как дёргается его кодык, когда он в профиль и хочется себя прибить за то, что вообще обращаю на это внимание. По какому поводу веселье? Починили что ли всё? Тёмная бровь Киреева иронично выгибается, когда он косится на мгновенно потушившегося рому, а затем тяжёлый начальственный взгляд вновь перетекает ко мне. Крепче обнимая себя руками, и подношу сигарету к губам. тупя глаза в пол. Да нет, ромка нервно взъерошивает волосы на затылке и виновато улыбается. Но уже почти домерти Гранович, 2 часа максимум, и всё устраним. А веселье? Так пятница же, Женя вон со мной на свидание согласилась пойти на концерт. Моментально вскидываю голову, расщеляя злобно взглядом и чувствую, как недобро вспыхнувшие чёрные глаза напротив поджаривают меня свидания, неверище тянет керефов. Дружеская, выпаливаю я, смотря на Рому. Тот безшабашно пожимает плечами. Он просто не понимает. Хм. Дружеская. У Дамира голос становится бархатным, как у заклинателя змей, и это до чёртиков нервирует. Жень, так у вас вроде бы уже есть один друг, этот Как его? Александр. Рома переводит на Кирефова непонимающий взгляд. И мне тоже все-таки приходится повернуться и посмотреть Дамиру в лицо. В ушах тут же начинает шуметь во сто крат сильнее, когда я напарываюсь на его прошивающий насквозь взор. Дамир, продолжая буровить меня из-под лобья, зажимает фильтр зубами, чиркает зажигалкой и поднеся к сигарете пламя, делает глубокую затяжку. Вам немного мужиков друзей. Вкратцева продолжает, стряхивая огонь и убирая зажигалку в карман. Вы их жень что? Солите? Краем глаза вижу, как у ни черта не понимающего злобина от такой грубости отвисает челюсть. Вспыхиваю. Мне почему-то стыдно. — Стыдно за двоих, потому что Кирефову, по всей видимости, на Ромку плевать. Он вообще смотрит только на меня и, кажется, даже не мигает. — Друзей много не бывает, Дамир Тигранович. Пою с самым сладким голосом, на который вообще способна, и наглею до такой степени, что призывно улыбаюсь, добавляя. — А вы разве с женщинами не дружите? По заросшим щекам Дамира прокатываются желваки. а жгучие глаза щурятся от выпускаемого сигаретного дыма. Я начинаю думать, Жень, что то, что я делаю с женщинами, вы и называете дружбой. Меня так передергивает от этого заявления, что я случайно ломаю сигарету, сжав кулаки, и падающий кропарь чуть не прожигает мне юбку. Черт! Я раздосадованно смахиваю пепел, разрывая наш будоражащий, как электрический стул, зрительный контакт. От гнева слегка штормит, пока отряхиваюсь. Каждое биение сердца силой толкает кровь по венам, заставляя покачиваться. — Он меня что, сейчас шлюхой назвал? Козел! Хрен ему, а не свидание! — Значит, концерт? — разносится над моей головой голос Дамира. — И куда идете? Подбираю разломанную сигарету с бетонного пола и выпрямляюсь. Щеки горят. В А-2 сегодня. Там фестиваль, знакомые мои играют. Немного растерянно рапортует Роман, пока я отхожу от них, чтобы выбросить мусор. Сегодня. В голосе Дамира так четко звенит злое удивление, что на мгновение мне хочется поддастся соблазну и не возвращаться к ним. а так и остаться стоять у окна. Но это глупо. Я не могу просто застыть у мусорки к ним спиной. Возвращаюсь и даже поднимаю на Кирефова сверкающие злостью глаза. Шлюхой, значит, меня назвал. Получай. Да, пятница, Дамир Тигранович. Не дома же сидеть. А никаких других нормальных предложений у меня не было. Развожу руками и невинно улыбаюсь. смотря, как опасно сверкают чёрные глаза. Ну что, Рон, пойдём? Не давая Дамиру и шанса ответить, я подхватываю злобно под локоть, обями руками так крепко, что буквально повисаю на нём. В животе взрывается что-то горячее и тёмное, когда вижу, как при этом темнеет лицо Дамира. А то не успеем ещё всё исправить до конца рабочего дня, а у нас планы, да. Тяну совсем потерявшевысь озлобина по лестнице вверх, не оборачиваясь. Он бормочет что-то извинительное до Миру и покорно плетётся со мной. Хорошая юбка Дубина летит глухой угрозой мне в спину. И от его хрипловатого тембра дыбом встают волоски на затылке, а задницу начинает прилично припекать от ощущения тяжёлого, провожающего её взгляда. Вам идёт Даже спустя десять минут, когда я уже сижу за компом и упорно пытаюсь вникнуть, почему именно сломался код на выкате обновлений, меня ощутимо потряхивает. Мелкая нервозная дрожь, будто каждая клеточка в организме не находит себе места. И мысли мечутся им подстать. Это, наверное, все. После такого точно больше никуда не позовет. А мне и не нужно, да? Я ведь, как он там сказал в ресторане, не его формат. Пф, ну и пожалуйста, он тоже не мой. Грубый, жёсткий, самовлюблённый, красивый. Последнее слово самоневольно всплывает в мыслях, когда я, повинуясь какому-то животному инстинкту, вскидываю голову вверх, отрываясь от монитора, и замечаю по верхней высокой перегородке ячейки, как Киреев стремительно проходит в кабинет начальника отдела убирая телефон в карман брюк. Хмурый такой и красивый. В мою сторону не смотрит, только вперёд. За ним громко и сердито хлопает дверь кабинета. Я вздрагиваю и вновь утыкаюсь в монитор. Чёрт. Женька, а что кирева в такое нёс в курилке? шёпотом интересуется Ромка, перегибаясь ко мне через стол. Не могу сдержать ироничной усмешки. Взглянув на него, 10 минут прошло, а он только сейчас ожил и решился спросить. Надо же, так бояться начальника. Да ничего, не обращай внимания. Что он там про друзей нёс? Я ни хрена не понял. Александр какой-то, набравшись смелости, Рома теперь не отставал. «Да, знаешь, мы компанией в клубе были, и мой приятель повздорил с Кирефовым, который тоже там оказался, но тогда я еще его не знала. Ну и вот, подкалывает меня теперь. Забей!» Я повела плечом и показательно уткнулась носом в монитор, показывая, что кроме этих сумбурных объяснений ничего из меня не выбить. «М-м-м...» Рома явно не удовлетворен. Подается еще ближе... при вставая со своего стула. Я на секунду устало прикрываю глаза. Да отстань. И кто тебе этот приятель Александр? тихо допытывается злобно. Друг, Ром, просто друг, кидая на него раздражённый взгляд. Всё понял, отстал. Ромыч тут же возвращается в кресло и поднимает руки вверх, будто сдаётся. Его губы растягивает шальная, тёплая улыбка. «Слушай, Жек, смотри, может, тут скрипт уберем и тогда ровно встанет?» Моментально переводит тему. «Хм, где именно? Ну вот». «А, давай, хотя нет, лучше так». Втянувшись в работу, я потихоньку унимаю надоедливую внутреннюю дрожь. Отвлекаюсь. Тем более, что вместо смутных, тягостных переживаний меня начинает охватывать радостный азарт, так как мы, похоже, неожиданно. нашли с Ромой из-за чего зазбоило вернее бак обнаружили ещё ночью до нас но из-за чего он возник и как сделать так чтобы больше не повторялся мы нащупали только сейчас акрылённые кликнули влада потому что проблема и правда оказалась с его стороны прогнали ещё раз да дубина зайдите к тому моменту как хмурый алексей борисович распахивает двери своего кабинета приглашая меня к себе, я уже вскакиваю радостная со стула от того, что все идеально работает. «Да, иду!» Я по-дружески трясу Ромку за плечо, пока вылезаю из своего рабочего места. Влад дает мне пять, улыбаясь. Я широко улыбаюсь в ответ, звонко хлопаю по подставленной пятерне, разворачиваюсь и... Нет, это уже даже не смешно. Натыкаюсь на тяжелый взгляд до мира. выходящего из кабинета начальника отдела. Киреев недобро щурится, быстро косится на свои наручные часы и, пожав руку Борисычу, идёт к выходу из отдела и, соответственно, мне навстречу. При этом у него такое выражение лица, будто я не пять дала своему коллеге, а грудь при всех показала. Моё лицо непроизвольно начинает гореть, как у нашкодившего первоклашки И это бесит. Почему? Почему я всё время чувствую при нём будто в чём-то дико виновата? Жень, поторапливает меня Борисыч, тоже нетерпеливо поглядывающий на часы. Расправляю плечи, вздёргиваю подбородок и иду в кабинет начальника на встречу Домиру. В голове совершенно по идиотски вдруг начинает играть музыка из Джанга Освобождённого. тянет достать револьвер из фантомной кожаной кобуры и поправить несуществующую ковбойскую шляпу. Губы начинают дрожать в нервной улыбке от этих мыслей, и я ничего не могу с этим поделать. Просто гордо иду навстречу хмурому, как грозовая туча Кирефову, улыбаясь и прямо смотря в черные, сверлящие меня насквозь глаза. Еще полметра... Вот сейчас, если бы мы были в вестерне, мы бы остановились, шаркнув сапогами и подняв клубы пыли. И где-то сбоку, от страха за своего главного клиента Кирефова, тонко взвизгнула бы наблюдающая за нами проститутка. Дамир приближается вплотную, жгучий взгляд скользит по моему лицу. Кирефов притормаживает и чуть склоняет голову, чтобы тихо поинтересоваться. Жень, на сих пор веселитесь. Вы сюда точно работать ходите, а не друзей заводить. На мгновение выбивает дух от возмущения и от того, что меня окутывает терпким запахом его мужского парфюма. Я незаметно хватаю воздух ртом и извлю в ответ, косясь на Алексея Борисовича, наблюдающего за нами. Насчёт работы не переживайте, домер Тигранович. Мы только что всё починили. Домир делает ещё шаг и касается меня своим горячим плечом. Легонько мажет, но кожа начинает гореть даже сквозь одежду. Это нервное. А насчёт друзей, кусаю губу, поднимая глаза и встречаясь с его чёрным, плавившимся взглядом. Завидовали бы молча, едва слышно шепчу. Дамир улыбается краешком губ и наклоняется совсем близко, чтобы ответить: "Я не то, чтобы завидую, Жень. Скорее рассчитываю сам с вами сегодня подружиться". "До сих пор рассчитываете?" выходит с насмешкой, но как-то предательски хрипло, не отвечает. Мне достаётся снисходительный взгляд с высоты его роста, и Киреев дальше идёт к выходу. А я, выдохнув, мас слегка не твёрдых ногах семеню в кабинет борисыча кровь шумит в висках в голове полный раздрай хорошо, что мы всё починили и вряд ли разговор с начальником отдела будет долгим выслушаю с отрешённым видом что такое не должно повториться покиваю и всё рабочий день тянулся как жевательная резинка казалось бесконечно Дамир в отделе больше не появлялся, и от этого меня скручивало каким-то тоскливым, выматывающим ожиданием. Киреофов ведь сказал, что до сих пор рассчитывает на совместный вечер, но ну и... Он ведь должен тогда зайти за мной? Или как? Телефонами мы и не обменивались. Как и когда мне отказывать? Бесит. Хоть от Борисыча мне особо и не досталось, но после такого серьезного промаха Нас с Ромкой просто закидали тем, что ещё необходимо проверить. А ближе к концу дня Тимофей выкатил ещё один новый код, и мы со злобиным начали подозревать, что накрывается наш поход на концерт медным сверхурочным тазом. Но нет, успели. Почти вовремя, задержавшись всего на час. Только времени съездить домой уже не оставалось, поэтому было решено вызвать такси. и поехать в клуб прямо с работы на такси, чтобы иметь возможность расслабиться и выпить после такого насыщенного трудового дня. Когда мы выходили с Ромычем из здания ОАО РЗК, у меня зазвонил телефон. Катька. Привет, Дуби, как дела, какие планы? Её весёлый голос в трубке такой громкий, что, судя по ромкиному заинтересовавшемуся лицу, слышен даже ему. Да ничего, только с работы выходим. Вот в А2 с коллегой собираюсь. Ромка тянет меня в сторону его машины, чтобы доехать на ней до проходной, где нас, если верить приложению, уже ждёт такси. А что там во 2? любопытствует Катя. Да, музыкальный фестиваль какой-то. Я сама не очень в курсе, кидаю задумчивый взгляд на Злобина, открывающего перед мной пассажирскую дверь, и добавляю: Если хочешь, подъезжай. Вижу, как у него от немого протеста на мгновение каменеет лицо. Но я не собираюсь извиняться или отменять приглашение. Это ведь не свидание, да? А значит, чем больше, тем веселей. Эм, Катька думает: "Я вам не помешаю с коллегой". Пфф, да нет, конечно, фыркаю я, пристёгивая ремень и ощущая недовольный тяжёлый взгляд Ромы. на своем виске. — Давай, приезжай, не тупи. — А, ну ладно. В Катином голосе слышится беззаботная улыбка. — Только я еще Маринку возьму, которая массажистка у нас. Мы с ней с работы вышли. — Бери кого хочешь. Все, концерт в восемь во два. Пока.